13 лет. Помните высказывание 15-летнего мальчика о родителях? Они знали нас, когда мы были маленькими. Не противоречит ли это высказывание судьбе Лены? В 13 лет родители предоставили полную свободу поступков, ни о какой опеке речи нет. Следовательно, они поняли своего ребенка. Нет, не поняли. И никакого противоречия здесь нет опека, недоверие к самостоятельности, ничуть не менее опасной формальной заинтересованности, а зачастую и просто равнодушие. И как тут не привести прекрасное высказывание Василия Александровича Сухомлинского, которое записал: Чувство нельзя заменить никакими материальными благами, никаким даже самым разумным распорядком или режимом. Кроме хорошего коллектива У ребенка должен быть самый дорогой человек, для которого рождение, развитие, каждый шаг духовной жизни ребенка – высшая радость. К этому стоит добавить родительские чувства, находящиеся в состоянии гармонии применительно к разным этапам развития ребенка, ну, к примеру, безудержность родительских ласк, в отрочестве должна стать более сдержанной, тактичной, ненавязчивой не должны отступать в тень ни на минуту. В пятнадцать, в семнадцать или в тридцать лет сын или дочь нуждаются в любви и понимании ничуть не меньше, чем в три года. Напротив, но в сорок лет детям нужна близость родительского сердца, родство душ, настоящая близость, которые, увы, часто растрачиваются к той поре, превращаясь в элементарные человеческие отношения но элементарных отношений между родителями и детьми мало. В любом возрасте самые взрослые, самые зрелые дети нуждаются в некоем заповедном месте, куда обращены их сердца, их память, их чувства, с надеждой, что в том заповеднике живы и всегда будут жить неприходящие ценности детства, к которым не грех обратиться вновь и вновь, словно окунуться в живой воде. Особенно, если взрослая жизнь приносит Испытания, проходя сквозь которые нужна, ох, как нужна оживительная сила настоящих ценностей. Но вернемся к свободе тринадцатилетней девочки. Обретение это или потеря? Для нее внешнее обретение. Но это субъективная оценка человека, не вполне и не все знающего о свободе. В том, что это потеря, она убедится позже, но пока... Не будем подталкивать события. Пока... Она чувствует себя хозяйкой своей судьбы. Впрочем, сложись иначе ее школьная жизнь. Учись она легко, будь она любимицей класса. Дороги в подвал могло бы и не быть. Могло бы. Однако и это лишь один из множества вариантов. В жизни бывает всякое. Но случилось так, как случилось. Первый этап. Родители дали свободу, забыв о том, что высшая радость для них — Каждый шаг духовной жизни Лены. В школе она записная, чайница, пишет в сочинениях сплошную галиматью, а математика ей просто не дается. И это второй этап. Школа с дружной помощью родителей открыла для Лены новый путь, путь отторжения от коллектива, прозвище «Тупицы», путь к подобным ей, где нет унизительного недоверия, Нет чувства неравенства. Поразительно, но факт. Компания подростков, которая собирается в подвале или подворотне, по крайней мере, в самом начале принимает каждого нового подростка с преувеличенным вниманием и доброжелательством. Это потом возникает система и прихлебателей когда прихлебатели обязаны заискивать и присмыкаться перед верховодами, но поначалу все идет иначе. Диву можно даваться, По какой такой неписанной педагогике? Подросток, уязвленный в школе и семье, где пользуются педагогикой писаной, бывает так легко и просто втянут в подвальную компанию. Лена, к сожалению, пишет только об одной стороне дела, как стала она изгоем в школе при полной свободе, дарованной родителями. Но другие истории с абсолютной точностью подтверждают схему действия так сказать, неорганизованного коллектива, ребячьей компании. Сначала внимание, подчас преувеличенное, забота, признаки дружбы –